Глава сороковая. Наши дни. По случаю 8 марта в России в этом году 4 дня выходных. Перед окончанием школы отдельные личности вдруг прониклись любовью ко всему классу и стали агитировать и уехать на праздники в Подмосковье. «Мы скоро закончим школу и неизвестно, когда увидим друг друга». Ныла Юля Калашникова, одноклассница. «Вот именно!» – поддакнула ей Полежаева. Как будто ей было мало вечеринки на ее день рождения. «Давайте куда-нибудь съездим всем классом. Может, арендуем коттедж?» – предложила Даша Мельникова, подружка Леры. Я согласилась поехать только потому, что согласился Дима. Правда, неожиданно стала противиться моя мама. Ей, в принципе, не понравилась идея того, что мы всем классом куда-то поедем. «И что вы там будете делать? Пить и курить?» – прищурила глаза, когда я сказала ей дома на кухне, что мы собираемся всем классом в Подмосковье. «Мам!» Если кто-то из ребят захочет выпить алкоголь или закурить, то он сможет сделать это и дома в Москве. Школа никак не убережет учеников от этого. Я все еще обижаюсь на родительницу. Из-за Димы и той ситуации с исчезнувшим айфоном. Хотя уже прошло достаточно времени. К счастью, конфликт не получил большой окласски в школе. По крайней мере, на Диму никто косо не смотрит. Полежа его по-прежнему старается, незначай положить ему руку на плечо, Да и Ульяна, которая знает все сплетни, ничего такого не говорила. Диме я тоже не рассказывала, что мне известно о случившемся. Несколько дней после того инцидента он еще ходил в школу подавленный, но потом пришел в норму. Хотя я все еще считаю, что он не должен был платить свои деньги за тот исчезнувший айфон. «Все равно», — не согласилась мать, — «знаю я, чем вы там будете заниматься». «И чем же?» — я теряла терпение. Всем противозаконным. Мам, родители всех отпускают. Ты не можешь запретить ученикам куда-то ехать в выходной день, если их отпускают родители. Ей явно не понравились мои слова. Мама свела на переносице брови и поджала губы. Никита хоть будет? Спросила через долгую паузу. Ах да, Никита. Он ведь для матери идеальный жених. Да, Никита будет. И после этих слов мама отпустила меня. Она не знает, что мы со Свиридовым расстались. Каждый раз, когда я иду на свидание с Димой, говорю ей, что это свидание с Никитой. Каждый раз, когда Дима дарит мне цветы, говорю матери, что они от Свиридова. Пока прокатывает, а дальше видно будет. Долго мы с Димой все равно не сможем скрываться. По крайней мере, после школы я бы уже не хотела врать. Мне уже исполнится восемнадцать. Я буду вольна встречаться с кем захочу без материнского благословения. До коттеджа в Подмосковье все одноклассники добираются сами по себе. Я, как обычно, еду с друзьями. Лилий, Ульяной, Вовой, Сергеем и Никитой. В электричке мы весело смеемся. К счастью, больше нет напряжения между мной и Никитой. А также между Никитой и Лилей. Все равно так, как было до начала наших с Никитой отношений. Дима пишет мне всю дорогу, и мне не терпится поскорее его увидеть. Два полных дня мы с Соболевым будем под одной крышей. И хоть наши отношения все еще в тайне, я намерена провести как можно больше времени с Димой. Коттедж оказывается двухэтажным деревянным домом и беседкой во дворе. Возле нее и стоит Дима с другими одноклассниками, когда мы с друзьями заходим. Ну вот и все в сборе. Приветствует нас Юля, которая все это и организовала. Мы с Димой встречаемся взглядами, и я не могу скрыть радостные улыбки. Так хочется подбежать к нему и крепко обнять, Но вместо этого я ровным шагом подхожу к столу в беседке и ставлю на него свой пакет с едой. Мы договорились, что каждый сам привезет с собой продукты и напитки. Начало марта выдалось на удивление теплым. Неприятно только, что снег тает и течет грязными ручьями по ногам. Я принимаюсь с другими девочками готовить бутерброды и салаты, пока мальчики жарят мясо на мангале. Солнечные лучи проникают в беседку и в воздухе пахнет весной. Надо, наверное, занять комнату. Лили шепчет мне в ухо заговорщицким шепотом. «В смысле занять?» Также тихо уточняя. «Ну где мы спать будем? Нам же здесь не одну ночь проводить. А то все хорошие комнаты займут другие, а мы окажемся в общей гостиной на диване». В словах подруги есть резон. Мы толкаем Ульянку в бок и глаза им показываем ей идти на выход из беседки. «Что такое?» Спрашивает, когда мы отходим от одноклассников на пару метров. «Надо застолбить нормальную комнату». А то все хорошие разберут. Мы проходим в пустой дом, в котором приятно пахнет деревом. В гостиной на первом этаже большое панорамное окно. Здесь же кухня, ванна с туалетом и несколько комнат. Мы поднимаемся на второй этаж и выбираем себе спальню там. Самые лучшие уже заняты, судя по брошенным на кровать вещам и сумкам. «Давайте здесь!» – предлагает Ульянка, кивая в сторону той, где большая двуспальная кровать и одна односпальная. «Давайте, соглашаюсь». Окей, сторит Лиля. Чур я сплю одна, тут же взвизгивает Уля и бросает на одна спалку свою комнату. Мы с Лилей закатываем глаза, но не спорим. Интересно, а где будет спать Дима? Полежая в своем особняке, выделил ему персональную комнату, а здесь как будет? Поселиться с кем-то из мальчиков? Он не сказать, что очень с ними дружит. У Димы в друзьях больше девушек, к сожалению. Я замечаю, что в конце коридора на втором этаже есть небольшая лестница наверх. «Девочки, я пойду посмотрю, что там». кивая в ту сторону. «Догоняй нас», — говорит Ульяна, и они с Лилией спускаются вниз. Лестница ведет к одной маленькой двери. Я открываю ее и понимаю, что это комнатка на чердаке. Здесь небольшая кровать, тумбочка, стул, прямоугольное окно и крыша ровно над головой. Я еще смогу встать тут в полный рост. А вот кто-то, кто хотя бы сантиметров на 10 выше меня, рискует удариться. На кровати лежит Димин рюкзак. Это пробуждает во мне неописуемую радость. Хоть и в этой маленькой коморке, но мы с ним сможем остаться вдвоем.